Глава 5. Дефорж подтвердил догадку Одинцова. На следующий день он опять прикатил в отель. Только бунгало к этому времени были уже пусты. Там остались кое-какие вещи, а компания улизнула. Роскошная яхта не иголка в стоге сена. Дефорш мог найти ее по сигналу радиомейка и догнать на вертолете, когда угодно. Одинцов это знал, но рассчитывал, что француз не рискнет броситься в погоню, чтобы не насторожить беглецов. Потому что на просьбу о помощи Ева Мунин и Клара откликнутся лишь в спокойной обстановке. Если же их настойчиво преследовать, они почувствуют опасность. Пуганая ворона куста боится компаньоны вспомнят Лондон, где едва не погибли совсем недавно, и вслед за Одинцовым откажутся сотрудничать с Черным кругом. Одинцов был прав. Дефорж именно так и рассуждал, но не погнался за ними по другой причине. Они ушли в море, желая выиграть время. Вот и хорошо. Дефоржу тоже требовались несколько дней, чтобы припереть Одинцова к стенке. Его не расстроили пустые бунгало. Психи и покойники могли еще чуточку подождать. Ожидание в самом деле не затянулось. Одинцов нанял яхту на две недели, но компания завершила круиз к уходу шестого дня и без усилий со стороны Дефоржа. За этот короткий срок произошли вроде бы незначительные события, которым предстояло сыграть важную роль в судьбах компаньонов. Во время путешествия Мунин снова и снова возвращался к мысли, которую Дефорж обронил на ночном пляже. Очевидно, вечная жизнь это отсутствие смерти, в очередной раз принялся рассуждать историк. А что такое смерть? Одинцов только хмыкнул. Уж он-то со своим боевым опытом, знал о смерти не понаслышке. Еве доводилось разрабатывать математические модели для ведущих биологов мира. Она дала ожидаемый ответ. С научной точки зрения, смерть это полное прекращение в организме биологических и физиологических процессов. Смерть это конец жизни, пожала плечами Клара, и теперь уже ухмыкнул Мунин. «Попалась, — Попалась, объявил он подружке. Хорошо, что Ева сейчас добрая. раньше она тебя загрызла бы. Нельзя объяснять одно неопределённое понятие через другое неопределенное понятие. Мы еще не договорились о том, что такое жизнь. Ну, знаешь. Клара обиженно надула губки, а Мунин продолжал Биология и физиология исчерпывали тему, пока не появились нейросети. Шоу с Майклом Джексоном, вышло, когда он уже умер. Физиологических процессов ноль, а на сцене как живой. Нейросеть смоделировала его голограмму в движении. А в Уитних Юстон там получилось еще круче. С ее голограммой выступала сестра дуэтом. Нейросеть воспроизвела уже не только пластику под старые песни, но и вокал Песни были новые, а звучали так, что не отличишь. Для публики цифровая Уитни Хьюстон жива, танцует и поет, как прежде. Не туда тебя понесло, сказала Ева. Очень даже туда, возразил Мунин. Цифровая жизнь и смерть сейчас важны не меньше, чем материальные. Вы просто не хотите взглянуть на ситуацию по-новому. Одинцов опять промолчал. Конечно, Дефорш имел в виду жизнь и смерть в самом привычном понимании, без компьютерных выкрутасов гибнут реальные люди. Но Мунн подал дельную мысль: не вычислять вероятных жертв, а действительно подойти к ситуации по-новому и разобраться, почему троица так нужна Дефоржу именно в Таиланде. Мунин тем временем был опьянен близостью Клары, свежим воздухом, азиатской экзотикой, роскошной яхтой и, конечно, хорошим вином. Историк минуты не мог усидеть на месте, без устали носился по островам, самозабвенно рыбачил, почти подружился с леклерком и по глупости лишился его симпатии после того, как за завтраком по-русски предложил заморить червячка. Заморить это накормить или убить? спросила Ева, которая слышала выражение, но не вполне понимала его смысл. Мунин пустился в объяснение на английском, о помощи попросил у капитана поскольку русский оборот был калькой с французского. "Torlever", произнёс и Мунин подхватил. Вот. Это значит выпить рюмку алкоголя, но дословно убить червя. Фраза появилась еще в древнем Риме. Там пили натощак в спиртовую настойку горькой полыни для борьбы, пардон, с глистами. То есть в буквальном смысле убивали червяков. Ну а потом что-нибудь съедали, ведь от спиртного сразу аппетит просыпается. Историк помянул российскую поговорку: «выпил утром день свободен". Посетовал на то, что хорошая идея утратила терапевтический смысл, и продолжил весело рассуждать о римлянах, которые покорили галлов. Может, он зря не учел, что для обывателя галл это француз. Может, перестарался с импровизациями насчет русских обычаев и французской кухни. Может ли Клерку не хватило чувства юмора? Но в конце концов он принял историко-филологические упражнения Мунина за насмешки и обиделся. Как ни странно, масло в огонь подлила Ева. Сперва она очаровала Леклерка, когда прекрасная эфиопка устраивалась в кресле слева от капитанского мостика или на фордеке, Леклерк не мог отвести взгляда от ее фантастических ног и совсем растаял, когда Ева поинтересовалась французской книгой, которую он читал в свободное время. "Это пятнадцатилетний капитан, одна из моих любимых", признался Леклерк. "У меня дома полное собрание Жюля Верна". К его удивлению, американка Ева и немка Клара едва слышали о знаменитом писателе, который был хорошо известен россиянам Одинцову и Мунину. Принцесса шла морем к очередному острову. Компаньоны расположились на диванах террасы. Снаружи лил дождь. Люк на крыше палубной надстройки пришлось закрыть. За стеклами висела серо-губая хмарь, и волны ударяли в корпус яхты. Леклерк сидел за рулем штурвалом, книга лежала на белой коже соседнего кресла. Ева взяла ее в руки, полистала тонкими шоколадными пальцами, с любопытством взглянула на французский текст, густо пересыпанный цифрами, и спросила: "Что здесь написано?" Желая развлечь скучающих дам, Леклерк пересказал эпизод со страницы, которая привлекла внимание Евы. Коварный работорговец по кличке Негора перехитрил главного героя и сумел изменить курс корабля. Улучив момент, он подсунул топор под нактоуз ящик, в котором закреплен большой судовой компас. Тяжелый кусок железа отклонил магнитную стрелку компаса. Пятнадцатилетний капитан об этом не знал и по неопытности долгое время вел корабль в ошибочном направлении. Потом Негора убрал топор, курс опять изменился, теперь уже на истинный, а в результате по воле злодея судно пришло не в Южную Америку, а в экваториальную Африку где героев ждала смертельная опасность. Елу заинтересовал трюк с изменением курса. Она взяла блокнот, вооружилась карандашом и расспросила клерка о подробностях, описанных в книге. С какой скоростью шёл корабль, сколько дней топор пролежал под Ноктоузом, как сильно была отклонена стрелка компаса, куда собирался попасть капитан и куда в результате попал. Клерк переводил текст, посмеиваясь. Он не знал, что Ева доктор наук и математический аналитик с международным именем. А она сделала кое-какие расчёты и объявила: "Глупости пишет ваш Жюль Верн. Вы сказали, что корабль отправился из Новой Зеландии через Тихий океан в Чили, то есть на северо-восток" а из за топора под компасом, повернул на юг, потом на запад, обогнул Африку, и когда Негора убрал топор, уже в Атлантическом океане взял курс на северо-восток и пришел в Анголу. Но это невозможно. И до Атлантики корабль тоже добраться не мог, потому что еще перед тем, как топор был убран, этот ваш капитан привез экспедицию почти на южный полюс, в самый центр Антарктиды. Вот смотрите. Его протянула Леклерку блокноты списанные вычислениями. Двухмачтовая судношка книжных героев, размером ненамного больше принцессы, должно было оказаться посреди материка, укрытого панцирем полярных льдов двухкилометровой толщины при сорокоградусном морозе. Эскизные рисунки земного шара с маршрутом подтверждали правоту Евы. Подводная лодка в степях Украины, буркнул себе под нос Одинцов, а возмущенный Леклерк принялся спорить, размахивая ручищами. Казалось, он даже забыл о штурвале. В ответ на спокойные доводы Евы, капитан распалялся все больше и сыпал морскими терминами, но в конце концов сдался и паник. Глупости пишет ваш Жюль Верн, повторила Ева без тени злорадства. Сюжет хороший, только расчеты безграмотные. На мог вывести корабль в Атлантику, хотя и с трудом, если бы сделал вот так. Она показала карандашом столбики цифр и маршрут на рисунке. А чтобы попасть в Анголу, надо было не убирать топор, а переложить его вот сюда, Ева обворожительно улыбнулась. Если бы вы считали так же плохо, как Жюль Верн, мы давно оказались бы не в Таиланде, а как минимум в Камбодже. Ева не злорадствовала, но Леклерк смертельно обиделся за любимого писателя. Теперь даже ноги красотки не привлекали его внимания. А тут еще Мунин добавил, что в начале писательской карьеры Жюль Верн трудился литературным негром у Александра Дюма. В понимании Леклерка, историк мимоходом пнул сразу двух знаменитых французов. "Капитан Снова, как в день знакомства, сказал ему: вы очень много знаете". Но те же слова, произнесенные сквозь зубы, прозвучали совсем с другой интонацией. Всего за несколько дней двое компаньонов сумели добиться расположения Леклерка и напрочь все испортить. Быстрота и бестолковость этих событий стали для Одинцова неприятным сюрпризом, но настоящее удивление вызвала Клара. Она примкнула к Троице совсем недавно и не имела отношения к разгадкам тайны трех российских государей или тайны двух ветхозаветных реликвий. Компаньоны повстречали Клару в одном из музеев Кёльна, где собирались сведения о философском камне. Коротко стриженная рыжая студентка с пирсингом и татуировками завоевала сердце Мунина. Историк влюбился с первого взгляда. А когда на троицу обрушилась череда смертельно опасных испытаний, Клара, уже в статусе девушки Мунина, рисковала жизнью наравне с остальными и хорошо вписалась в компанию. Ему подкупала искренность Клары. О таких говорят, что на уме, то и на языке. Какая женщина не мечтает о бесхитростной подруге? Мунин млел от того, что впервые в жизни у него появилась девушка. Независимая, симпатичная, веселая, любопытная и почти коллега, которая смотрела на него с восхищением. Вдобавок, благодаря ей, по статусу Мунин теперь приблизился к Одинцову, у того была Ева, у историка Клара. Одинцов симпатизировал Кларе, но тем для разговора с двадцатилетней девчонкой не находил до того момента, когда она спросила между делом: "Кстати, вы у лерка татуировку видели?" При всей своей наблюдательности Одинцов не разглядывал внимательно здоровенного бородача. Если уж на то пошло, татуировки самой Клары выглядели куда интереснее. Она же проявила вполне понятное любопытство к живописи на могучих капитанских плечах. Изучив расплывшиеся от времени пятна рисунков, усеянные выгоревшими на солнце волосками, Клара обнаружила кое-что знакомое. Граната с горящим фитилем, сказала девушка Одинцову. Она старая и еще много всего вокруг, поэтому сразу не разобрать. Мы его прадедушке такая же татуировка была. Одинцов незаметно для Леклерка проверил наблюдение Клары. Его удивило не то, что она правильно назвала гранатой старинное ядро, темневшее на плече капитана, Все же девушка училась на археолога. Удивила граната с семью языками пламени эмблема французского иностранного легиона. Из опыта военной службы Одинцов знал, что легионеры по уставу носили значок с изображением пылающей гранаты на правой стороне зеленого берета, и уже не по уставу, а по традиции кололи эмблему на правом плече. Тот, кто поступил в легион только за тем, чтобы увильнуть от тюрьмы или получить гражданство Франции, Татуировку не делал. После демобилизации такой легионер обзаводился новыми документами, и очевидно, след прошлого на собственном теле был ему не нужен. Службу старались не афишировать. Значит, Леclerc провел в рядах легиона достаточно много времени, а службой гордился. Татуировка могла объяснить и то, почему капитан живет в Таиланде. Романтика, легенды страны Индокитая, места высочайшего расцвета боевой славы легионеров, но воевать здесь Леclerc не мог. Главные сражения отгремели, когда он еще не родился. Сейчас во французском иностранном регионе трудно встретить немцев, зато после Второй мировой бывшие солдатами вермахта укомплектовали чуть ли не половину подразделений. Немцы шли в легионеры от безысходности, на родине и в других странах им не очень-то радовались, а колониальные войны требовали пушечного мяса. "Про не был военным преступником", говорила Клара. Его забрали в армию под конец войны. Во Франции он попал в плен, а дальше просто не знал, что делать. Здоровый парень, совсем молодой, Германия разгромлена и разрушена, родственники погибли, возвращаться некуда, работы нет. Клара мало что помнила из рассказов старика-легионера, которому в пору их общения перевалило за 80. Да и вряд ли он делился чем-то действительно важным с маленькой девочкой. Но ее память сохранила выцветшую эмблему, татуированную на шершавом плече прадеда. Мунин тоже заинтересовался иностранным легионом. Для историка из России старинная граната, правда, не семью, а с тремя языками пламени, до сих пор обозначала только лейб-гвардии Преображенский полк Петра I. Внезапная болезнь помешала проявить интерес к легиону по-настоящему. Мунин слег с лихорадкой. Круиз пришлось прервать. Принцесса в это время была заметно дальше от Бангкока и даже от Паттай, чем от острова Чанг. Возвращаемся на базу с Одинцов, или Клерк направил яхту к острову